о смехе. Все, что я здесь расскажу о смехе, когда-то уже было сказано великим или мелким, мыслителем или немыслителем. Например, Гоголь считал смех порядочным человеком. И это правильно, потому что порядочный человек всегда ко двору. Мироздание, конечно. А смех есть великое приобщение к тайнам того же мироздания. Так говорили древние. А еще они говорили, что время смеха не засчитывается в жизнь. То есть уже древние интересовались смехом и пытались понять, разгадать, объяснить себе и окружающим его феномен. А действительно, как, почему, от чего возникают все эти судорожные схлипывания, содрогания, встряхивания всего организма. Они возникают от понимания. Это тоже кто-то сказал. Так оно на человека действует, понимание или подсоединение ко всеобщему знанию. А при подсоединении возникает перепад, может быть напряжение, которое отнюдь не губительно, оно даже полезно, потому что губительно как раз существование вне этого подсоединения и перепада. И человек вдруг понимает устройство. Чего угодно, что вызывает смех. Смех посрамляет пафос. Да-да. Он его подстерегает и посрамляет, то есть показывает всем его полный срам. А срам у пафоса всегда полный, потому что я нигде не видел незначительный срам пафоса, недосрам или полусрам. Нет, у пафоса всегда срам полный, как обвал в горах, который не может быть обвалом или полуобвалом. Но посрамляя, смех не уничтожает пафос, отнюдь, он его подстригает, не дает ему разрастись, потому что пафос-переросток это уже пошлость, а пошлость – неправильно понятая ценность одно из определений. Значит, смех позволяет пафосу существовать, постоянно указывая на его тщетность в виде некоторого газона, радующего глаз, и тем самым смех делает все ценности правильными, если они ценности, а не какая-нибудь там лабуда. То есть смех – это правильно, это хорошо, это должно быть, чтобы жить, чтобы не умереть, необходимо, не завтра, а сейчас, всем, как воздух, да, а вы думали, если вообще думали, очень, нужен, чтобы не вылететь из цепи случайностей, возникающих по вине особого, многомерного, многогранного устройства Вселенной. Когда в него, в это устройство влезают со своим убогим трехмерным воображением всякие недоумки и пытаются ножницами отхватить от нее вселенной подола кусочек, чтобы выкроить из него свой миф. И тут появляется смех. Смех позволяет увидеть себя со стороны и тем оправдать свое существование. А как по-другому доказать себе, что ты существуешь, только посмотрев в зеркало, скорчив себе рожу, Завопив при этом, молчать, право на борт, молчать, право на борт. Вот так и возникает смех, великое понимание невеликих вещей.